Дорогой слушатель, на протяжении последних 20 лет посредством своих книг-бестселлеров и семинаров, рассчитанных на международную аудиторию, я научил тысячи людей тому, как добиваться финансовой свободы. В данной книге я расскажу о том, как обеспечивать себе потоки дохода во множественном числе. Говоря более конкретно, вы узнаете 10 дополнительных способов зарабатывания денег должен предупредить, что речь идет о необычных источниках дохода. Вы узнаете, как обеспечить себе побочный или резидуальный, то есть постоянный доход, устремляющийся к вам 24 часа в сутки, даже тогда, когда вы спите. Вы научитесь создавать дополнительные потоки дохода, не тратя на это много времени, работая в стенах собственного дома тратя немного или вообще ноль собственных денег, обходясь малым или нулевым количеством наемных работников, используя простые, но проверенные временем системы. Кроме того, я расскажу вам, как контролировать свои финансы, обеспечивать высокие проценты прибыли, 18, 36, вплоть до 50%, используя малоизвестные финансовые стратегии, Причем в ряде случаев ваш успех будет гарантирован самим правительством. Зарабатывать не менее тысячи долларов в день, занимаясь бизнесом на дому. Обеспечивать себе от 50 до 100 тысяч долларов дополнительного дохода в год. Стать, быть может, миллионером еще при жизни. Что это вам даст в конечном итоге? Стиль жизни когда вы будете вольны делать что угодно, где угодно и с кем угодно. Одна испанская пословица очень точно выражает суть такого стиля жизни — здоровье и деньги и любовь и время, чтобы ими наслаждаться. Если вам по душе такая цель, давайте работать вместе над тем, чтобы вы обрели все это и не слишком поздно с наилучшими пожеланиями ваш наставник в денежных делах Роберт Аллен. Введение. Я пришел к вам с хорошей и плохой новостью. Начну с хорошей. Если вы средний североамериканский гражданин, зарабатывающий по меньшей мере 25 тысяч долларов в год, тогда за всю жизнь через ваши руки проходит более 1 миллиона долларов. Это большая сумма. Иначе говоря, потенциально вы способны к тому, чтобы в течение жизни стать миллионером. Теперь плохая новость. Если вы относитесь к большинству людей, то все полностью истратите. И после многих лет зарабатывания денег останетесь практически ни с чем. Вы спросите, как такое может быть? Говоря по правде, нас не учат обращению с деньгами. Иными словами, мы не получаем формального образования в самой, можно сказать, критически важной сфере наших знаний о жизни. Знаний о том, как добиться материального успеха. Встречался ли вам хоть раз за все ваши годы учебы курс под названием «Деньги» — полный практический курс? Почему, спрашивается, не сделать его обязательным, начиная уже с начальной школы? Как мы вообще узнаем о деньгах? Мы словно подбираем крохи знания. Карманные здесь, чаевые там. Родители, как правило, учат нас лишь общему отношению к деньгам. В более зрелом возрасте мы узнаем о финансовых операциях большей частью из прессы. Мы учимся на примерах друзей. Исследуем путем проб и ошибок, проходя суровую школу опыта. Многое из усвоенного нами носит случайный характер, являясь в основном ошибочным или непривязанным к реальной жизни. Книги, которые вы читаете по данному предмету, скорее всего, слишком сложны для вас, полны неудобоваримых подробностей или скучных фактов. Если вы принадлежите к большинству, то эта тема не покажется вам занимательной, а вызовет только неудовлетворение собой и сумятицу в мыслях. Ведь деньги представляют собой один из важнейших аспектов жизни любого человека. Многие радости жизни и величайшие ее разочарования проистекают из того, насколько умело человек распоряжается своими деньгами. Обретете ли вы душевное спокойствие до конца дней своих или будете жить в постоянной тревоге? Это будет зависеть от вашего умения контролировать свои финансы. Материальная сторона жизни отображается в том, как складываются ваши отношения с окружающими людьми. Достаточно сказать, что причиной большинства разводов являются раздоры по поводу денег. Понимание денег, как их зарабатывать и беречь, имеет огромное значение для вашей жизни, ваших отношений с близкими, вашего счастья и спокойного будущего. Как бы то ни было... Имеется род людей, которым, как кажется, свойственно естественное чутье относительно того, как правильно распоряжаться деньгами. Тот же миллион долларов протекает сквозь их пальцы за всю жизнь, но они знают, как сберечь какую-то его часть и даже приумножить, в ряде случаев стократ крат по сравнению со средним человеком. Неужели эти люди работают стократ крат больше? Или они стократ умнее? Разумеется, нет. Они просто знают правила игры. Видите ли, деньги — это игра. И очень важная для нас. Если вы знаете, как играть, то выигрываете. Если же не знаете, то обречены на проигрыш. Как говорил видный врач Джордж Дэвид, богатство — это когда большие результаты стоят малых усилий. Бедность — это когда самые большие усилия ведут к незначительным результатам. Из этой книги вы узнаете, наконец, как играть в игру под названием «деньги» и выигрывать. Следуя изложенным здесь простым принципам, вы обеспечите себе финансовое процветание длиною в жизнь и экономически благополучную старость. Вы освоите простую систему управления собственными финансами. Научитесь тому, как вкладывать имеющиеся у вас финансовые излишки и при этом спокойно спать по ночам. Вы узнаете, как обеспечить себе множественные потоки дохода на всю оставшуюся жизнь. И научитесь давать оценку своей растущей финансовой империи, тратя на это не более 10 минут в день. Вы также сможете финансово обеспечить благополучное будущее своим детям и близким людям. У вас может возникнуть вопрос, насколько я квалифицирован для того, чтобы быть вашим наставником. Началось у меня все в 70-е годы, как возможно и у вас, с мечты о финансовом благополучии. Окончив в 1974 году Бригемский молодежный университет и получив степень магистра в бизнесе и управлении, я начал вкладывать средства в небольшие венчурные сделки с недвижимостью. И стартовав с крошечного дела, нажил многомиллионный капитал в этой сфере всего за пару лет. На пути к успеху я пережил немало неприятностей. Я не только зарабатывал миллионы, но и терял их а затем снова возвращал. Я знаю на суровом опыте, что действенно, а что бесполезно, когда речь идет о способах зарабатывания денег. Свои знания я популяризировал в лучшем, по оценке New York Times, бестселлере «Нулевой аванс», проверенная жизнью системой операций с недвижимостью с небольшим или нулевым наличным авансом. Данная книга стала классическим учебником по инвестициям в недвижимость для начинающих. Я являюсь также автором двух других бестселлеров «Как стать богатым» — бестселлера номер один, согласно рецензентам «Нью-Йорк Таймс», а также испытание. Раскручивая последнюю книгу, я сделал смелое заявление. «Пошлите меня в центр занятости. Позвольте мне выбрать кого-нибудь из посетителей центра, кто не может найти работу и уже утратил надежду». В двухдневный срок я раскрою перед ним секреты успеха. И за 90 дней они твердо станут на ноги, положив не менее 5000 долларов на свой банковский счет и никогда более не помыслят о том, чтобы вернуться в ряды безработных. Книга «Испытания» представляет собой реальную историю о том, как я выбрал трех человек из числа безработных в Сент-Луисе, штат Миссури, и научил их секретам финансового успеха. И действительно, они смогли достичь невероятных успехов всего за 90 дней. Одна супружеская пара заработала более 100 тысяч долларов за последующие 12 месяцев. В знак признания их успеха я пригласил эту пару на телепередачу «Доброе утро, Америка». То, о чем я собираюсь поделиться с вами в настоящей книге, явилось результатом моего общения как в процессе работы, так и в свободное время с тысячами преуспевающих людей в течение более 20 лет. Мне довелось знать людей, которые из бездомных превратились во владельцев особняков, из таксистов, В обладателей шикарных лимузинов с личным шофером. Хотя самая известная моя книга посвящена главным образом инвестированию в недвижимость, та, которую вы сейчас слушаете, расскажет, как добиваться достатка более чем одним способом и обеспечить себе множественные потоки дохода. Имеются три великие горы, олицетворяющие потенциал материального достатка человека. Я называю их денежными горами. Каждая из них отличается от других, но вместе с тем во всех есть что-то общее. Это гора инвестиции, гора недвижимость и гора маркетинг. С этих денежных гор берут начало по крайней мере 10 отдельных потоков, представляющих собой ваши доходы, стекающие в единое озеро растущего достатка. Каждый такой поток я четко определил, используя формулу денежного дерева. В настоящей книге я познакомлю вас с девятью главными характеристиками теоретически идеального потока доходов. Затем научу вас, каким образом следует извлекать прибыль из каждого обсуждаемого в книге источника обогащения. Ваша цель будет состоять в том, чтобы каждый год присовокуплять хотя бы один дополнительный источник дохода к тем, которыми вы уже располагаете. Со временем эти потоки дохода наполнят вашу жизнь материальным достатком и обеспечат вам финансовую свободу. Первый вопрос, который люди задают по поводу изложенного до сих пор, звучит так. Почему множественные потоки дохода? Мудрость, лежащая в основе принципа множественных потоков дохода. Как много источников дохода требовалось семье в 50-е годы, чтобы выжить? Один. Сегодня лишь небольшое количество семей в состоянии выжить, опираясь менее чем на два источника. Но даже этого будет недостаточно в будущем. Будущее обещает быть непредсказуемым. Поэтому с вашей стороны было бы мудро запастись более чем одним источником дохода. Преуспевающим людям это всегда было ясно как Божий день. Когда один источник иссякает, остается много других, обеспечивающих их достатком. Обычные люди в этом отношении гораздо более уязвимы. Потеряв один из источников, они теряют в величине своего достатка. И чтобы восстановить его на прежнем уровне, иногда уходят многие годы. В будущем вам потребуется портфель источников дохода. Ни одного и ни двух, а многих денежных потоков из различных по характеру источников, чтобы, когда один из источников иссякает, вы этого почти не чувствовали. Ваш достаток стабилен. У вас есть время все исправить — Вы чувствуете себя в безопасности. Достаточно ли у вас источников дохода в настоящий момент? Возможно, настало время добавить к имеющимся хотя бы один новый. В этой книге я обучу вас практическим стратегиям и навыкам, которые позволят вам обрести 10 независимых источников дохода. Но прежде всего давайте добьемся того, чтобы потоки текущих в ваши карманы средств создавались на основе корректных и здравых финансовых принципов.